«Если суждена мне победа над врагами моими, если суждено мне вступить на престол Отца моего, сделай меня достойной этого. А я клянусь своей жизнью и душою, что непрестанно буду помышлять о том, чтобы не забывать этой великой Твоей милости, оказанной мне грешной, буду вечно помышлять о благе моих подданных. Боже, прими мою великую клятву! «Да отсохнет рука моя, если хоть раз я подпишу приговор смертный. Будь это хоть лютейший враг мой, никого никогда не лишу я жизни. Не ради мщения, не ради возможности безнаказанно творить всякие жестокости, простираю я руки к престолу, а ради справедливости. Но если я недостойна, то покарай меня, Боже. Пусть одна я — Вынесу на себе все последствия этого дела, на которые решаюсь. Пусть буду я отдана лютейшим мучениям, только спаси тех, кто идет за мною, ибо они ни в чем не повинны. И долго она молилась. Слезы по-прежнему катились из глаз ее, но в них уже не было прежней горечи. Напротив, они принесли ей тихую отраду, ее волнение, Ее тоска и муки мало-помалу утихали. Все сердце ее было исполнено кротости и веры. Наконец поднялась она с колен, сделала знак Маври Шепелевой, чтобы та подошла к ней, и приказала ей поскорей принести из спальни крес. Когда Шепелева исполнила это приказание, Елизавета приняла крес, подозвала Воронцова, Листока, Шувалова, осенила себя крестом, приложилась к Нему и твердым торжественным голосом проговорила. «Будьте свидетелями, что я клянусь Богу, если Он пошлет удачу нашему предприятию, ни разу, ни при каких обстоятельствах не подписывать никому смертного приговора. Клянитесь и вы, не требовать никогда от меня жестокости и не смущать меня». Присутствовавшим показалось, что она даже как будто выросла. Так была она величественна и спокойна. С волнением и трепетом приложились они к кресту, и цесаревна вышла в соседнюю комнату, где ее дожидались гренадеры. Они невольно вздрогнули, увидя ее. Никогда еще не видали они ее такою. Перед ними была уже не прежняя их приветливая, шутливая и веселая матушка-цесаревна. Перед ними была великая государыня, чудно прекрасная в своем царственном величии, истинная дочь великого императора. С сердечным умилением принесли они присягу в верности ей и поцеловали крест из рук ее. «Если Бог явит милость свою нам, и всей России, — торжественно проговорила цесаревна, обращаясь к гренадерам, — то я не забуду верности вашей, а теперь вступайте. Соберите роту ко всякой готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду. Восторженно взглянули воины сначала на нее, потом друг на друга, и быстро исчезли исполнять ее приказания. Листок уже не дрожал более. Теперь он понял, что не нужно никаких картинок, что никакая сила не заставит Елизавету идти назад. «Скорей велите заложить большие сани и принесите мне кирасу», — приказала Елизавета. Через четверть часа сани были готовы. Цесаревна сверхмаленькой шубки надела кирасу, и отправилась в казармы Преображенского полка с Воронцовым, Листоком и Шварцем. Гренадерская рота была уже в сборе, когда подъехала цесаревна. «Ребята!» — громким звучным голосом обратилась она к солдатам, выходя из саней. «Вы знаете, чья я дочь? Ступайте за мною!» «Матушка!» — закричали в ответ солдаты и офицеры. «Мы готовы!» Мы их всех перебьем, ни один от нас не увернется. Всем им смерть негодным. Елизавета вздрогнула. Если вы так будете поступать, то я не пойду с вами, — сказала она. Тогда гренадеры стихли, и она приказала им разломать барабаны, чтобы не было возможности произвести тревогу. Потом взяла крест и стала на колени. Все последовали ее примеру. Несколько минут продолжалась торжественная тишина. «Клянусь, умереть за вас среди тишины!» Наконец раздался голос цасаревны. «А вы клянетесь ли умереть за меня?» «Клянемся!» — разом загудела толпа. «Клянемся умереть все от первого до последнего!» «Так пойдем!» — продолжала Елизавета, поднимаясь с колен. «Пойдем и будем думать только о том, чтобы сделать наше Отечество счастливым во что бы то ни стало!» Она вернулась к своим саням, села в них и тихо тронулась, окруженная гренадерами, по направлению к Зимнему дворцу.